Глава 3. Песец и лось прибыли на толгол как ВИП-пассажиры в шикарных каютах президентского разряда, как и положено высокопоставленным лицам, принимавшим участие в создании службы безопасности нового монарха Аль-Сауди. Король Рашат сначала уговаривал их отправиться на личном королевском космолете, однако Радим логично заметил, что это привлечет к ним слишком много ненужного внимания, которого они хотели бы избежать. Тогда Рашад настоял на том, чтобы оплатить драгоценным гостям билет до Толгола в президентских апартаментах. Как и было предварительно договорено с русским императором Александром Михайловичем, по первому же требованию король Аль-Сауди немедленно отпустил со службы императорского вассала и его сослуживца, принесших неоценимую пользу арабскому государству. Светлана Рысь в свое время так и не стала старшей женой короля, как предлагал ей Рашад. Очевидно было, что подобное замужество принесет огромную пользу отношениям Российской империи и королевства Аль-Сауди. Однако также очевидно было и то, что репутация старшей жены Рашада окажется под постоянной угрозой. Ибо осталось слишком много свидетелей того, каким образом, перепрыгивая из одного гарема в другой, она добралась до ближнего окружения прежнего короля. Впрочем, дело было не только в этом, потому что подобную информацию подданные Светоча правоверных как-нибудь способны были пережить. Гаремы и обитающие в них гурии – дело такое… неоднозначное. А вот появление в средствах массовой информации сведений о похождениях Светы на Толголе стало бы немалым ударом не только по репутации старшей жены, но и по авторитету самого новоиспеченного монарха. В том же, что такая информация в СМИ непременно появилась бы, прими рысь предложения короля Рошада, причем появилась бы скорее рано, чем поздно, ни у кого из причастных сомнений не было. Ибо резкое усиление русского влияния в столь значимом регионе обитаемого космоса пришлось не по нраву весьма многим влиятельным лицам и структурам. А удар по репутации – отличный, старый как мир, способ нанести ущерб любому проводнику подобного влияния. Даже если это глава государства. Особенно, если это глава государства. Тем не менее, король потратил много времени и красноречия, чтобы склонить Светлану к браку. Видимо, она настолько поразила его как женщина, что он даже готов был рискнуть репутацией. Но рысь оказалась непреклонна. Раз проблем для империи от этой свадьбы могло возникнуть значительно больше, чем пользы, она предпочла вернуться на Толгол, к своему команданту, соскучившемуся безлюбимой. И вот теперь Светка выходила за Глам Масагетти замуж. Поскольку пользы от этого поступка для империи практически не было, по всему получалось, что причиной этого поступка были не долг, присяга и принятые девчонкой на себя обязательства, а нечто иное. То есть никак нельзя было исключить даже то, что под венец она пошла по любви. За время ее отсутствия Глам времени даром не терял. Как и предполагал мистер Динелли, ставший главным юристом рейнджера в Сагетти, после триумфального разгрома мафиозных кланов Тахомы, серьезных соперников на выборах мэра столицы у команданта просто не оказалось. Так что выборы мистер Сагетти выиграл с поистине разгромным счетом. Причем объявленная перед самым днем голосования помолвка явно добавила ему очков у избирателей. И вот теперь недавно принесший присягу новоиспеченный мэр собирался заполучить уже второй и по некоторым признакам, заметным даже не очень внимательному взгляду, главный для себя приз. В космопорту Витковского и Пестрецова встречал лимузин от Sagetti Corporation. Казимир не мог не отметить, что быть везде почетным гостем все-таки страсть как удобно. Радим пожал плечами, ему было все равно». Он бы не отказался и от закрытого автобусика, на котором во времена мафиозных войн отправлялся на выезд с командой других боевиков в качестве джо-стрелка. Пока Радим и Казимир отсутствовали в Тахоме, столице Толгола, изменилось тут немного. Разве что физиономия команданта Глама, нового мэра города, сурово улыбалась теперь с каждой стены. После выборов еще не успели убрать наглядную агитацию. Они поспели к самой свадьбе. На обширной лужайке новой Сагетти-Виллы куда доставил их лимузин, уже начали собираться гости. Здесь были самые богатые и знаменитые люди Тахомы. Песец узнал пару знаменитых киноактеров и какую-то популярную певицу. Наверняка здесь их было гораздо больше, просто Родим в свое время не следил за светской жизнью и мало кого знал в лицо. «Ждут около тысячи человек», — поведал Казимир, ознакомившись с одной из программок вечера, которые лежали на многочисленных фуршетных столах под бокалами с шампанским. «Неплохо». «Светка быстро входит во вкус шикарной жизни. Когда-то ей хватало одних камуфляжных штанов, пары берцев и армейской футболки на год. А теперь тысячи человек только на свадьбу. И всех, будь любезен, накорми». «Это не Светке надо», — пояснил Пестрецов. «Это надо новому мэру, иначе местная богема не поймет. Сквалыга скажет». «Сколько же это все может стоить?» — продолжал возмущаться Лось. «Ведь прожрут же все, чертовы америкашки». Сожгут в фейерверках. Нет бы на нужное дело пустить. Одних школ, сколько можно построить на эти деньги. Не скрипи, ты бы еще в пенсиях посчитал. Александр Михайлович вон тоже приемы устраивает для почетных гостей, и фейерверки. Император не может обойтись без пышных государственных приемов, пробурчал Казимир. У него страна под дланью, причем не маленькая, десятки планет. И то у него приемов на сравнимое число гостей, дай бог, пару раз в год. А градоначальник должен работать и быть скромнее. У всех свои традиции. «Леопольд! Леопольд!» С противоположного края лужайки отчаянно семафорил руками Стив Кувалда. Увидев, что песец его заметил, Кувалда кинулся прямо в толпу гостей, уверенно раздвигая ее мощными ладонями, как волны штормового моря. Вскоре он оказался рядом с родимым и принялся дружески хлопать его по плечам и спине. «Дружище, Леопольд, как же я рад снова тебя видеть! Или как там тебя на самом деле, Джонатан? То ли Джордж, то ли Мартин... А, какая разница, мы с тобой хлеб приломили, пиво из одной кружки локали, под смертельными разрядами вместе ползали. Папу Юпа вдвоем из одного плазмомета жгли. Ты же мне брат навсегда!» «Эй, бачка-бампер!» — укоризненно донеслось с другой стороны. «Совсем гордый стал, ходи. Жопа-страус, да?» «Совсем не смотри на один старый бедный индейца, э?» «Здравствуй, мастер Четка», — дружелюбно сказал лось, стискивая лапы руку Четки Чалмерса. «Хорошо выглядишь, старый бедный индейец, несмотря даже на то, что я вообще-то тебя старше, а я еще совсем не старый». «Эй!» — вскинулся Чалмерс. «Вот зачем вот сразу пошел вот этот вот гнусный белый расизм, бачка? Вот нужен он тебе был, да? Я же тебя сейчас...» Повалю руками на землю и заставлю извиняться?» «Не надо меня валить, мастер Четко», — засмеялся Витковский. «Я перед тобой и так извинюсь, не рассыплюсь. Два раза. Или три». «Заслужил. А где же твой загадочный друг, Ларри Заноза?» «А где же ему еще быть?» — отозвался Джарвис со скрещенными на груди руками, показавшись из-за дерева. «Наблюдая, чтобы этот вот человекообразный примат не нажрался бесплатным шампанским, раньше чем начнется церемония бракосочетания». «Ах, ты ж бледный личинка!» — яростно взвился индеец. «Как же твой поганый язык не отсохне совсем говорить мне такие жестокие и горькие обиды? Фу, дурак!» «Я тебя хорошо знаю, потому и говорю», — хладнокровно сказал Заноза. «Еще пара бокалов и хорош, притормози. Дождись горячего». «Славно, что мэр пригласил на свадьбу боевых товарищей», — сказал Радим Казимиру. «Не побрезговал, будет с парня толк». К группке рейнджеров приблизился один из личных телохранителей, командант Глама. «Господин Пестрецов?» — негромко спросил он. «Мистер Сагетти очень хотел бы видеть вас до начала свадебной церемонии», — продолжил он, когда Радим откликнулся. «Прошу, следуйте за мной». Песец посмотрел на Лося. Тот недоуменно пожал плечами. Вслед за телохранителем Радим вошел в дом. Они миновали несколько просторных сводчатых коридоров и оказались в апартаментах нового мэра, который стоял перед зеркалом в брюках и белой рубашке, безуспешно пытаясь повязать галстук. «Никак не научусь», — пожаловался Глам, сердечно поприветствовав Пестрецова. «Когда стал команданта, бросил носить эту удавку. А раньше мне повязывала ее Джулия, то есть Света. Но сейчас, согласно традициям, невесту от меня прячут. Отдадут только перед венчанием. К тому времени я уже должен быть при галстуке». «Поздравляю, Глам». — искренне сказал Радим, пожимая руку команданта Сагетти. — Такую девку сумела кольцевать. Счастливый ты человек. — Вы ведь за ней прилетели? — тихо спросил мистер Сагетти, не глядя на собеседника. — В этот раз мы действительно на свадьбу, — серьезно ответил Радим. — Послушай. — Глам глубоко вздохнул. — Я понимаю, что она спецагент что она в любой момент может сорваться на другой конец галактики для выполнения очередного смертельно опасного задания. «Нет, нет, я не пытаюсь ее удержать», — он с тоской посмотрел на Пестрецова. «Но что если...» «Она ежедневно тренирует меня, порой довольно жестко». «Что если рано или поздно я достигну такого уровня подготовки, что смогу... претендовать?» Он сбился под внимательным взглядом Радима, но затем собрался с силами и твердо произнес претендовать на то, чтобы войти в вашу команду, и я готов принести присягу верности вашему императору. Сагетти умолк. Радим молча смотрел на него, все с тем же заинтересованно участливым выражением лица. Глам около минуты буравил собеседника отчаянным взглядом, затем отвел глаза и глухо пробормотал. Прости, безумная, конечно, была идея, но мне показалось, что, может быть, он тяжело вздохнул и безнадежно махнул рукой. «Потенциальная Горностай не должен сдаваться сразу», — негромко произнес Пестрецов. Горностай вообще не должен сдаваться. Но ты все равно молодец, команданта. Тренировки тебе не помешают в любом случае». «А насчет Светки? Ты вот что. Ты береги ее. Одна она у нас». Он повернулся и вышел из дома на лужайку. В церковь на обряд венчания Песец с молодыми не поехал хотя все тот же телохранитель сообщил, что их приглашает невеста. Хазимир тоже долго зудел, что половина зала со стороны невесты окажется пустой, поэтому им необходимо посетить церемонию хотя бы из уважения к Светке. Сначала родим вяло отвечал, что два человека немногим лучше пустой половины зала, потом стал просто отмалчиваться. В общем, на церемонию венчания они так и не выбрались и дожидались возвращения новобрачных из церкви на лужайке виллы вместе с большинством остальных гостей. Наконец, мэр Сагетти в эффектном строгом смокинге и его очаровательная жёнушка в невероятном воздушном белоснежном платье появились на подиуме в дальнем конце лужайки. Раскрасневшиеся и счастливые, вызвав у гостей бурю аплодисментов. Песец изумлённо поднял бровь. Светку он вообще редко видел в платье, а уж в таком пышном вообще никогда. Торжество посетил местный губернатор, который быстренько поздравил молодожёнов, сделав им какие-то солидные подарки. Радим особо не вслушивался. Потом с короткими поздравительными речами выступили какие-то магнаты и представители мегакорпораций, имевших филиалы на Толголе, тоже не обошедшиеся без щедрых подарков. Каких именно, бывшие горностаи не разглядели, так как не лезли в первые ряды, предпочтя занять позиции в тылу толпы гостей. Рысь пыталась улыбаться, но явно томилась посреди этого пышного официоза и время от времени быстро пробегала глазами по толпе, словно пытаясь кого-то отыскать. Официальная часть быстро закончилась, и зазвучал оркестр. Под трогательную музыку радостные молодожены закружились в танце. Песец молча наблюдал, как легко и непринужденно, словно один человек, двигаются глам и света, как нежно бывший гангстер поддерживает подругу за поясницу, а грубоватая, колючая и жесткая рысь, в жизни ни с кем не танцевавшая ради собственного удовольствия, ласково прижимается к груди своего парня и не мог поверить своим глазам. После танца новобрачных, вызвавшего фурор и овации, началась свадебная вечеринка с фуршетом. Вереницы гостей выстрелились в очередь, чтобы подойти к новоспеченным супругам, поздравить их со знаменательным событием, выразить восхищение организованным мероприятием, чокнуться с ними шампанским, ну и засветиться на освещающих торжество голоканалах, конечно. Рысь вела себя несколько рассеянно, по-прежнему блуждая взглядом поверх голов тех, кто беседовал с гламом, И дежурно улыбаясь тем, кто обращался к ней. Но писец с лосем стояли, прислонившись к дереву, и были надежно укрыты густой тенью древесной кроны. К счастливой парочке они пока так и не подошли. «Ну?» — поинтересовался Казимир, вертя в пальцах бокал. «И когда же ты собираешься рассказать Светке о просьбе Александра Михайловича? Самое время, по-моему». «Никогда», — буркнул Радим. «В смысле?» — оторопел Витковский. «В том самом». Пестрецов взял шампанское с под носа у пробегавшего мимо официанта. «Ты ее глаза видел, Казимир? Ты видел, как она танцевала? Ты видел, как девчонка счастлива?» Он покачал головой. «Я не смогу ее отсюда выдернуть. Ни в первую брачную ночь, ни во вторую, ни во все последующие. Даже пытаться не буду. Давай лучше считать, что она отказалась поехать с нами». «Хм», — сказал Лось. «Ты ведь с самого начала знал, что так все и будет. Тогда зачем вообще было затевать?» «Салатиков бесплатно захотелось поесть на Светкиной свадьбе». «Нет, не знал», — мотнул головой песец. «Уже здесь понял. Когда мне сказали, что она не стала брать фамилию мужа и так и осталась нашей рысей, я был уверен, что эта стальная девка не откажется от нашего предложения ни при каких обстоятельствах, но считал, что так нужно, что так правильно. Солдат всегда солдат, и точка». Горностаев бывших не бывает, поэтому то, что она больше не на службе, ничего не меняет. Она все равно выполнит любой приказ императора. Он качнул головой. Но сейчас вижу, что так неправильно. И так нельзя. Светка отдала все долги. С лихвой. Всем. Даже императору. Так что пусть перевернет эту страницу и будет счастлива в новой жизни. Тем более, что парень у нее славный, хлипенький, а тянется за ней изо всех сил. Молодчага. Так что советом да любовь. То есть ты сам за нее все решил? Медленно проговорил Казимир. Да, не стал спорить песец. Командиру часто приходится решать за своих ребят. Иногда вообще приходится решать, кому жить, а кому нет. И я сейчас, пользуясь своим правом командира, решаю так. Бывший лейтенант имперской армии Светланы Рысь будет жить. Долго и счастливо. А мы с тобой справимся сами. Ты же понимаешь, что она тебя возненавидит, когда узнает. Родим пожал плечами. Ну, возненавидит. Случались в истории наших с ней отношений и такие моменты. Ничего страшного. Как-нибудь переживу еще раз. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что исполнить новую просьбу императора будет легче, чем две предыдущих, нейтральным тоном уточнил Лось. Я же не наивный юноша, криво усмехнулся Песец. В таком случае вдвоем нам будет очень сложно констатировал Витковский. «Надеюсь, это ты тоже, понимаешь? Нам и втроем-то было непросто, но вдвоем...» «Я понимаю», — равнодушно сказал Радим. «Справимся. Тем более, что у нас ожидается пополнение». «О чем это ты?» — насторожился Казимир. «Узнаешь». Песец поставил пустой бокал на столик. «А сейчас... Нам лучше уйти, не прощаясь, потому что рано или поздно Светка нас тут отыщет и выйдет гораздо хуже, чем если бы мы исчезли, не попрощавшись». «Как скажешь, командир?» Радим не смог бы ответить даже самому себе, почему испытывает сейчас такую странную пустоту в груди. Он пролетел сюда совершенно спокойным, абсолютно уверенным, что держит ситуацию и собственные чувства под надежным контролем. Да, когда-то они со Светкой любили друг друга. Любили до безумия. Любили так, как не должны любить друг друга бойцы одной диверсионной команды. Это слишком рискованно. И то, что после кровавого кошмара дальнего приюта эта любовь превратилась в огромную черную дыру с золой, прилипшей по краям, было встречено Пестрецовым со сдержанным пониманием. Они разбежались по галактике, стремясь оказаться как можно дальше друг от друга, с намерением никогда больше не встречаться. Потому что каждая встреча была бы для них мучительным напоминанием о том, что они пережили. Главная боль и главный позор состояли именно в том, что они пережили это. Они легли рядом с ребятами и девчонками из подразделения. Но потом случился ответный удар на Толголе, когда они снова поверили в себя и снова смогли смотреть в зеркало без опасения, что оттуда затравленно взглянет человек, который не сумел. Светка постепенно стала приходить в себя и оттаивать. Песец не торопил ее, понимая, что может вспугнуть любимую, едва-едва вернувшуюся к нормальной жизни. И, наверное, зря потому что окончательно она оттаяла в объятиях Глама Сагетти, роль любовницы, которого ей приходилось исполнять согласно боевого задания. Теперь уже поздно было что-то делать. Поздно было что-то делать уже на Толголе, перед командировкой вальса Уди, когда стало ясно, что рысь готова принять руку и сердце бывшего наследника разрушенной гангстерской империи. Радим давно смирился с ее выбором. Почему же ему теперь было так тоскливо и муторно? Он не хотел сегодня подходить к Светке. Такое поведение, конечно, являлось свинством по отношению к ней, если не вообще трусостью. Она очень ждала песца с лосем, которые были единственными близкими людьми, оставшимися у нее от прежней жизни. Они сейчас обязаны были подойти к ней и поздравить с удачным замужеством. Но когда песец представлял себе эту сцену, его начинало колотить. Много раз в своей жизни он таскал смерть за усы, много раз шел в банк много раз смотрел в жерло вражеского плазмомета. Но заставить себя подойти к Светке и поздравить ее с самым счастливым днем в жизни он не мог. У него не оказалось на это душевных сил. «Пошли», — хрипло сказал он Казимиру. «Здесь мы уже сделали все, что могли. Завтра с утра вылетаем на Биовульф. «К немцам?» — уточнил Казимир. «К немцам? Мы с ними вроде давно не ссорились. А мы и не собираемся ссориться. Скорее даже наоборот». Утром следующего дня Лось и Песец сидели в баре пассажирского модуля, который должен был доставить их на орбиту для пересадки в транспорт, отправляющийся на Беовульф. Настроение у обоих было так себе, поэтому перед отправлением им непременно нужно было принять по маленькой. Для сугреву, как это когда-то называлось в России. «Милейшая, почему не стартуем?» Поинтересовался Радим у пробегавшей мимо Сюардеса когда стартовый отчет, секунды которого отражались на большом табло на стене бара, внезапно был остановлен, а затем запущен заново. «Все в порядке. Небольшая непредвиденная задержка», — прощебетала та. Однако ее, видимо, распирало от возмущенного желания озвучить горькую правду, потому что, воровато оглядевшись по сторонам, она наклонилась к пассажирам и понизила голос. «Представляете, жена нового мэра ломится на борт. Видимо, опоздала на регистрацию». — Плохо команданты начинают свою карьеру градоначальника. — Ой, плохо. — Тебе стоило это предвидеть, — проговорил лось в ответ на страдальческий взор Пестрецова. — Простите, любезнейшая, — обратился он к стюардессе. — Но ведь посадка уже закончена, ее же не пустят на борт, правда? — Боюсь, капитан предпочтет не связываться с мэром Тахомы. — Неправильно это, — неодобрительно заметил Казимир, когда стюардесса побежала по своим делам. В них все еще сидят дурные привычки тех времен, когда планетой управляли мафиозные кланы, и против мэра никто даже пикнуть не смел. Команданте Сагетти придется приложить немало усилий, чтобы это изжить. Чтобы окончание посадки означало окончание посадки, а не «если вы жена мэра, то можно». Радим промолчал, задумчиво разглядывая свой бокал. Потом медленно поднял взгляд. «Твою ж мать!» — бессильно проговорил он, наблюдая, как в дверях появилась Светлана Рысь, Собственной персоной. В берцах, камуфляжных штанах и армейской футболке, что характерно. Светка плюхнулась за их столик, закинула ногу на ногу. «Ну да», — сказала она, — «в яблочко. Насчет бара не ошиблась. За годы совместной службы выучила наизусть, где вас стоит искать в первую очередь». Она звонко щелкнула пальцами, привлекая внимание бармена, и небрежно указала на стакан Родима. «Мне такое же дерьмо». «Итак, джентльмены». В чём дело вообще, я не поняла. Лось расплылся в радостной улыбке и тем же самым Светкиным жестом указал на сделавшего флегматичный глоток Пестрецова. Ясно, вздохнула рысь. Кто-то тут решил меня поберечь. Пожалеть, так сказать. Жалельщики у нас тут. Только ты, командир, жалость-то свою сверни в трубку, пожалуйста, и засунь её себе поглубже, ну, не знаю, в карман, допустим, во внутренний. И так ходи, понял? Угу хладнокровно отозвался песец. «Честно говоря, жалею сейчас только об одном, что Глама я, получается, обманул. Обещал ему, что в этот раз мы тебя не заберем». «Еще и мужика моего пожалел», — констатировал рысь. «Слушай, командир, ты у нас не горностай прямо, какая-то армия спасения». «Не волнуйся, я ему все подробно объяснила. В том числе и то, что ты оставил меня на толголе из жалости. А мне такой жалости не надо». И он меня за это даже трогательно поцеловал в лобик на прощание. Такое взаимопонимание. Поэтому за Глама не беспокойся, ему не привыкать. «Зря мы тебя рысью прозвали, вот что», — сказал Родим, глядя в свой бокал. «Стрекозой надо было». «Разорвать мою задницу!» — вспыхнула Света. «Сам не сдохни!» Вернувшаяся стюардесса предупредила, что до момента преодоления атмосферы им лучше занять свои места в целях безопасности и недопущения травматизма. Безопасности, до этой дамочки разог бы на боевое десантирование выброситься. Все еще раздраженно фыркнула рысь, но свою порцию все-таки прикончила залпом и встала. Пошли давайте, армия спасения. Три часа спустя они уже пересели в пассажирский транспорт, готовые отправиться на Беовульф.